Я пошел прямо в конюшне к кузнечику, а потом к уголек. Горечь, которую я испытывал при мысли о завтрашнем дне, так сильно давила на мою душу, что мне стало дурно, и я стоял в стойле уголек, уткнувшись лбом в ее холку. Меня мутило. Таким меня застал Барич и ощутил его присутствие, услышал ровный стук его шагов, когда он шел к конюшне, а потом он внезапно остановился у стойла уголек, Я чувствовал, что он смотрит на меня но «Ну, что теперь?» Сипло спросил Барич В его голосе прозвучала усталость Усталость от меня и моих многочисленных бед Не чувствуя я себя таким несчастным Моя гордость заставила бы меня собраться и заявить, что все в порядке Вместо этого я пробормотал в шкуру уголек Завтра Гален собирается испытывать нас «Знаю. Он потребовал совершенно неожиданно, чтобы я приготовил ему лошадей для этого идиотского плана. Я бы отказался, но у него была бумага с королевской печатью, удостоверяющая его полномочия. Мне известно лишь, что ему нужны лошади, так что я не спрашиваю». Отрезал Барич в ответ на мой взгляд. «Я и не стал бы», — сказал я ему мрачно. Либо я докажу Галену, что чего-то стоит без всяких уловок, либо не стоит и пытаться. А У тебя вообще нет шансов выдержать его испытание. Барич говорил будничным тоном, но я чувствовал, что он внутренне готов услышать от меня горькую правду. Никаких. Бросил я без всякого выражения, и мы оба некоторое время молчали, прислушиваясь к окончательному звуку этого слова». «Что ж...» Барич откашлялся и подтянул пояс. «Тогда заканчивай с этим поскорее и возвращайся сюда. Не похоже, чтобы у тебя плохо шли остальные уроки. Никто не может надеяться, что ему будет удаваться все, за что бы он не взялся». Он пытался представить мой провал в силе как нечто незначительное. «Наверное». «Ты присмотришь за кузнечиком, когда меня не будет». «Присмотрю». Он отвернулся было, потом почти неохотно вновь посмотрел на меня. «Как сильно эта собака будет скучать без тебя?» Я слышал его другой вопрос, но постарался обойти его. Не знаю, я так часто оставлял его во время этих уроков, что, боюсь, он вовсе не будет скучать, сомневаюсь. Задумчиво проговорил Барича, пошел прочь. «Очень сильно сомневаюсь», — добавил он, проходя между рядами стоил. Я знал, что он знает. И что зол на меня не только за то, что мы связаны с кузнечиком, но и за то, что я отказываюсь признать это. Как будто признавшись, я предоставлю ему свободу выбора, — пробормотал я уголек. Я попрощался со своими животными Пытаясь передать кузнечику Что пройдет несколько кормежек и ночей Прежде чем он снова увидит меня Он крутился волчком и хвостом И убеждал, что я должен взять его И что он пригодится мне Он уже был слишком большой Чтобы взять его на руки и приласкать Я сел Кузнечик взгромоздился мне на колени Он был таким теплым и крепким Таким близким и настоящим На мгновение я почувствовал, как он был прав, потому что я действительно буду нуждаться в нем, чтобы найти силы пережить провал. Но я напомнил себе, что Кузнечик будет здесь, будет ждать, когда я вернусь. И я обещал ему, что тогда он получит несколько дней моего времени в свое полное распоряжение. Я возьму его на долгую охоту, на которую раньше у нас никогда не находилось времени. «Сейчас», — предложил он. «Скоро», — обещал я. Потом я вернулся в замок, чтобы упаковать смену белья и немного еды в дорогу.